Глава 3 Ювей, поддерживая Агимана за локоть, помогала ему идти, но ноги того уже не держали. Рана на спине и груди снова начинали кровоточить, но показывать это людям было слишком опасно. Потому Ювей косилась на черный плащ и молилась, чтобы в полумраке ночи их не заметили. «Мой отец болен», — говорила она вчера, когда просила проезжающей мимо обоз их подвести «Чем-то заразным!» — спрашивал у нее селянин в пустой телеге. Он явно привозил в город товар, а продав все, возвращался назад. — Нет, что вы! — говорил мужчине Ювэй. — Он просто очень стар, но очень хочет умереть на родине возле самых эльфийских земель. — Ну ладно! — согласился тот и подвез их до ближайшего селения. Даже позволил переночевать у себя в сарае на копне соломы. Это было для беглецов удачей. Но сегодня никто на пути им не встречался, одинокие путники шли от диких лесов прочь. «Нечего там делать», — говорили они. «Если только морковь выращивать. А мы молоды, мы жить хотим не в селе, а в городах, а тут городов нет. Торговли с эльфами нет, вот и городов нет. Хутора и селения мелкие. Торговать это сложно. Не ходите туда». «Но мы должны», — говорила Ювей, а теперь едва не плакала, понимая, что не сможет нести Агимана. «Останавливаться на ночлег, на ночной тропе, нельзя». «Нам нужно пройти еще немного», — говорила она Агимону, помогая мужчине подняться. Тот тоже понимал, что оставаться здесь нельзя, но, упираясь руками в землю, с большим трудом от нее отталкивался и, пошатываясь, вставал только, чтобы рухнуть обратно, потому что Юэй не могла его удержать. «Он не сможет идти дальше». Сказал ей глен что шагал за ними следом, скрестив руки у груди, будто надзиратель, что гнал их по дороге вперед. «Но мы не можем остаться здесь!» — вскрикнула Ювей, обернувшись. Светловолосый дух в темноте почти светился. Его одежда оставалась белоснежно-белой и чистой, в то время как платье Ювей истрепалось, измазалось и из торжественного наряда давно превратилось в лохмоти. Пышную многослойную юбку она изорвала, пустив в нежные верхние слои на бинты. Подол светлой ткани был в грязи и дорожной пыли, а глен стоял и смотрел на нее чистый и равнодушный. «Так нечестно простонала Ювей и заплакала, закрывая лицо руками. Она посмела быть женщиной, поверила в любовь, одела платье, а теперь в лохмотьях шагала по лесной тропе, не зная даже, что случилось с Герримондом. «Так нечестно повторила Ювей, падая на колени в дорожную грязь. Так глупо она себя еще никогда не чувствовала. Она рыцарь. Ей доверили защиту важного человека, но она чувствовала себя просто брошенной женщиной посреди леса, беспомощной и уставшей от непосильной ноши. И глен и Айрон, и Герримонт явно могли сделать хоть что-то. Но почему-то никто из них не приходил на помощь. Хранители молчали, внимательно следя за ними. глен стоял над ней и даже не отвечал, не оправдывался. Вообще никак не реагировал, словно не слышал, а Герримонт пропал вот уже на два дня. И это сводило его из ума. Она не могла быть уверена, что он в порядке, не знала, не оказался ли он во власти безумия. А ей о его судьбе ничего не говорили. Еще и Агимон не только не замечал хранителей, не видел их, но и почему-то не слышал, когда она говорила с ними. — Не плачь, — говорил Глен, но таким равнодушным тоном, что Ювей всхлипывала и едва не выла от обиды. «Вернется, Айрон! Может быть, что-то придумаем. Но этот человек не сможет идти дальше. Он слишком изранен». Ювей в ответ хваталась за меч, сжимала его рукоять, но из ножен не достала. Просто подняв голову, она поняла, что Глену ей ничего не сделать, как бы она ни злилась. «Ты должен был остаться с ним!» — прошипела она сквозь зубы. Если бы она знала, что Гэримонт не один, ей было бы спокойнее. Но оба почему-то таскались за ней, только Айрон пару часов назад куда-то подевался. «Ты не плачь, Юэй», — тяжело дыша сказал ей Агимон. «Я сейчас посижу немного и встану». Юэй в ответ застонала, бессильно и устала. «Почему ты плачешь, человечка?» Спросила у нее внезапно маленькое существо, вынырнувшее из леса. «Тролль?» — пораженно спросила Ювей, в человека из маминых сказок, в которого никогда не верила. Маленький, не выше ребенка семи лет, с кожей зеленоватого цвета, торчащими из черных волос большими острыми ушами. Он показался Ювей забавным и немного нелепым в своих коротких льняных штанишках, подпоясанных лианой. «Молодой Нук-Нук?» Удивился Агимон, остаёв попытки подняться. Он просто сел на дороге и осмотрел кривоносое зелёное создание, что сначала отшатнулось от восклицания Юэй, готовое убегать, а потом подалось вперёд, шумно вдыхая воздух. «Человека знать наши настоящие имена?» — спросил он. «Человека Драхм?» «Да, я Драхм», — согласился агиман и кивнул троллю. «Я знаю, что люди называют вас троллями, а эльфы — нук-нуками». «Мы сами зовем себя нук-нуками», — гордо заявило существо. «Он не опасен?» — спросила шепотом Ювей, забывая про свои слезы. «Нет, что ты», — вздохнув, сказал Агимон. «Ими, конечно, принято пугать детей, иногда они забираются в человеческое жилище и пугают скот, но история о том, что нук-нуки что-то воруют или убивают детей ложь, «Только что ты делаешь так далеко от дома?» — обратился он уже к троллю. «Разве твой дом не в темном лесу у самых гор?» «Там. Но шаман эльфов дать мне задание. Я должен искать Драхма по имени агиман Это есть ты!» Не то спросил, не то. Все же уверенно заявил тролль, указывая на израненного мужчину длинным зеленым пальцем. «Я Агимон, а жрец знал, что мы придем». «Жрец, ожидать и просить вашего царя помогать!» Очень гордо заявил тролль. «А как тебя зовут?» Осторожно спросила Ювей. «Я? Нук-нук! Малаталу!» Воскликнул тролль и внезапно подпрыгнул и засвистел, зажав во рту два пальца. Коротенькие белоснежные клыки мелькнули на миг и скрылись за зелеными губами. «Хана Матума Закричал он и захлопал в ладоши, вертясь на месте. «Это что?» — испуганно спросила Ювей, отползая чуть подальше от тролля. «Он зовет своих сородичей, видимо, ни одного его отправили на поиски», — пояснил Агимон спокойно, а потом улыбнулся. «Только не надо бояться. Нук-нуки всегда были добрыми друзьями эльфов, так что нам они помогут». «Но я никак не связана с эльфами», — взволнованно прошептала Ювей. Ты невеста их принца, так что не бойся, сказал Агамемнон, наблюдая, как из леса появляются другие нукнуки, все в одинаковых коротких штанах, без рубашек, кое-кто с веревками или ремнями, перекинутыми через плечо. Черноволосые, ушастые, они обступали их и что-то говорили на своем языке. А затем выносили на дорогу носилки из веток, погрузили туда и Ювея, и Агамемнона, а затем поднервный охот глена бегом понесли их по дороге. Топы и повторяя непонятные слова.